пещеры Тарвальда. Портал выбросил меня в довольно крупном помещении. Осмотревшись, я понял, что нахожусь в зале круглой формы, явно искусственного происхождения. С одним выходом. Тщательно осмотрев территорию, я увидел, что здесь имеются только плетения освещения, которые срабатывают при появлении посетителя. Еще раз на всякий случай внимательно осмотревшись, я медленно двинулся к узкому проходу, продолжая внимательно осматривать все в поисках плетений ловушек. Это можно было бы назвать перестраховкой, но просто я уже не верил в наивность магов. Ну вот, как я и думал, прямо при входе видна тончайшая ниточка плетения. Да какая там ниточка? Волосок который словно паутинка натянут прямо над щелью в каменном полу. Я бы подумал, что это кладка из камней, если бы мои чувства, обостренные жизнью в лесу, не говорили мне, что вокруг меня сплошной камень, то есть ни о какой кладке и речи быть не может. А значит, это точно ловушка. Я взялся внимательно рассматривать расположение самой нити и плетения, к которому она шла. Немного самоуверенно, не находите? Я понял, что переоценил свои силы, когда у меня из носа потекла кровь. И я просто и весьма глупо потерял сознание. Очнувшись, я некоторое время приходил в себя от головокружения. И ругал себя, как только мог. Ну, вот когда я поумнею, а? Идиот. Наивный идиот. Как еще я могу себя назвать? Привык, что я в лесу так свободно вижу токи сил и плетения. А здесь-то леса нет. Здесь камень. Придя в себя, я решил, что пока мне некуда спешить, поэтому у меня есть время. Так что я просто устроил свой лагерь прямо в портальном зале, куда меня выбросило. Отдыхал я, по моим ощущениям, до следующего утра. Как вы понимаете, в полностью закрытом каменном зале Это понятие абстрактное. Потом решил все же попробовать прорваться. Сначала пытался как-то спровоцировать ловушку, кидая в нее всякие камушки, но видимо плетение было настроено на срабатывание в присутствии живой плоти, ведь при приближении к проходу меня, я четко видел, как нить начинает насыщаться силой. Значит, во мне было что-то, на что она должна сработать. Но только вот что. Я медленно приблизился к ней шаг еще линия начала медленно пульсировать вот вот сработает я еще раз осмотрел ее и тихо рассмеялся вот болван естественно что я не могу увидеть самого плетения потому что оно находится под полом а эта щель что иное как место срабатывания там скорее всего что-то типа падающего лезвия которое должно рассечь нарушителя Теперь мне нужно выяснить, как именно оно срабатывает, и нужно ли ему время на перезарядку. Аккуратно достав из походной сумки пару кусков вяленого мяса, ведь плоть она и есть плоть, я медленно бросил кусочек через проход. Резко сверкнувшее туманное лезвие заставило меня отшатнуться. Нить потеряла яркость. Раз. Два. Три. Четыре нить снова стала яркой. Значит, четыре мгновения на перезарядку плетения. Довольно быстро. Но выбора у меня особого нет. Новый кусок вяленого мяса летит в ловушку. Снова сверкнуло лезвие. Я резко прыгаю следом. Делаю два шага за нить и останавливаюсь, мало ли что может меня ждать дальше. Это в великом лесу, я мог видеть нити силы, на десяток метров вокруг себя. А тут везде камень, и кто знает, куда я попал. Ведь назад я не смогу вернуться, так как телепорт с той стороны у меня в походной сумке, да еще и разобранный. Так что мне придется экономить продукты, и поэтому, в момент прохода ловушки, я подбираю кусочки мяса. Я не знаю, сколько мне придется бродить здесь, так что нечего мясом разбрасываться. Я внимательно присмотрелся и двинулся дальше, проходя шаг за шагом и высматривая новые нити ловушек, стараясь их найти раньше, чем они меня найдут. За несколько часов я прошел небольшой коридор, обнаружив сдюжину ловушек. Какие-то из них были настроены на плоть, неважно какую. Какие-то только на живую, поэтому пришлось использовать свою кровь какие-то только на пересечении линии. Поэтому я не спешил. Пару раз мне пришлось останавливаться на перекус и отдых. И когда я вошел в следующее помещение, то позволил себе вздохнуть с некоторым облегчением. Радоваться еще было рановато, но стены коридора уже начали на меня давить, и поэтому новому помещению я был просто рад. Пока не осмотрелся. Все помещение, словно гигантская паутина, было пронизана нитями сотен плетений и заклятий. Контуры которых плотным коконом оплетали стены, пол и потолок помещения, словно древняя паутина громадного числа пауков, которые плели ее кто во что гораст. Каких только тут не было. Красные от огненных. Синие от ледяных. Голубые от воздушных коричневые от земляных. И черные от темных заклятий. Архимака Алиувиаэль хорошо заклял свою сокровищницу. Только возникает вопрос, как именно он сам здесь проходил? Ведь отключать все эти сторожевые нити будешь до глубокой старости. Так что приходить сюда он либо вообще не собирался, либо. Либо у него был ключ. Ключ – который открывал проход сквозь эту сторожевую паутину. Я принялся осматривать территорию, стараясь не особо напрягать зрение. А то от всего этого разноцветного сияния аж в глазах рябило. Возле последней ловушки я заметил небольшую выемку. Вроде бы обычная вещь для пещер, но по моим ощущениям, не в этом случае. Я медленно дотронулся до нее перстнем архимага. Сверкающие линии начали медленное движение. Я внимательно искал среди них проход. И вот заметил странное, словно извивающееся, небольшое пространство, как раз для одного человека, ну, или эльфа. Только нужно двигаться в ритме, со своеобразным танцем. Танец был не слишком торопливым, так что я был уверен, что справлюсь. Только поэтому я шагнул в эту пляшущую паутину сторожевых линий. Я плавно перетекал из одного движения в другое. Когда танец резко изменился, и сторожевые линии словно мгновенно замерли вокруг меня, запирая посередине зала. Я сумел вовремя остановиться, буквально в волосе, от нити огненного заклятия. Медленно осмотревшись, я понял, что двигаться мне просто некуда, ведь со всех сторон меня окружали переплетенные между собой нити заклятий. Хуже всего, было то, что они начали стягиваться вокруг меня. Быстро посмотрев под ноги, я увидел выгравированную в камне пентаграмму, в середине которой не хватало кусочка, как раз размером с перстень архимага. Но нити уже начинали наползать на пентаграмму. Быстро сделав шаг вперед, я вложил перстень в выемку. Пентаграмма вспыхнула, и между линиями появился проход. Я осторожно подхватил перстень и прошел в очередной коридор. Как только я вошел в него, в помещении снова возобновился танец сторожевых линий. Я еще какое-то время понаблюдал за ним. Не знаю, кто это делал. Но это был либо гений. Либо сумасшедший. Но, скорее всего, сумасшедший гений. Это был самый возможный вариант. Но решение очень интересное. Если бы я не имел перстня Архимага, да и обычную наблюдательность, развитую в лесу, тот я просто бы не имел шансов. Абсолютно. Я присел отдохнуть. Так как мне надо было отдохнуть. Я уже не был уверен, что не встречу еще каких-то защит. И это вход в сокровищницу того, кого я так легко смог превратить в мертвого паладина. Странно. Очень странно такое впечатление, что все это сделал не он. Очень не похоже на его действия. Слишком уж все профессионально и качественно. Ну, это пока что не мое дело. В очередной раз, немного перекусив, я медленно двинулся дальше. Но, как ни странно, ловушек больше не было. Пройдя через короткий коридор, я попал в большое помещение со стеллажами. Сотни толстых фолиантов. Ни одной книги недавнего происхождения. Так как недавнее происхождение для эльфов, это лет 300-400, то просто представить ценность находящихся в этом помещении знаний было практически нереально. Я медленно побрел мимо этих стеллажей, тщательно их осматривая. Как оказалось, каждый из них был подписан. Вот книги по теории магии. Вот магия природы химерология, портальная магия, пространственная магия. А вот артефакторика, довольно интересный для меня раздел. Следующий раздел, магии стихий. А вот последние стеллажи, темной магии, некромантии и демонологии. Но за ними, я увидел скрытый в самом углу, маленький стеллаж, с короткой надписью на эльфаре, магии духа. Я в шоке от увиденного, присел и достал флягу, чтобы промочить горло. Эта коллекция книг просто бесценна для магов. Каждый из этих фолиантов бесценен из-за тех знаний, которые содержатся в них. Я медленно сделал глоток и еще раз огляделся. В следующее помещение мне даже было как-то страшновато заходить. Если здесь такое, то что же хранится там? Немного отдохнув и поразмышляв, я все же решился и зашел в следующее помещение. Здесь стояли большие сундуки, битком забитые различными драгоценностями. Золота было не так много, как хотелось бы, да и зачем. Ведь вот стоит сундук со встречавшимися мне уже хрустальными монетами. А вот и сундук со слезами гор. Изумруды, рубины и алмазы. Но вся проблема была в том, что все это богатство не имело для меня цены. Другой бы радовался этому как ребенок. Но мне было важно другое, то как я мог все это использовать. А использовать пока я все это не мог? Никак. И в этом главная проблема. Кроме всего этого, стояли зачарованные ларцы с какими-то артефактами, но что там в них сокрыто, я не знал, да и пока не хотел узнавать после браслета. И кипетра. От одного я получил татуировку на правой руке и «Великий лес» в «Братья». А от второго? А вот от второго я мог получить кучу проблем, и не только я, если бы вовремя не успел подсуетиться. Так что я не хотел спешить. Пока я не изучу артефакторику хотя бы до уровня мастера. А значит, и соваться к ним не стоит, хватит рисковать. Я еще раз осмотрелся, и меня мелькнула шальная мысль: ведь это место очень хорошо защищено, то может, и скипетр стоит тут оставить. Над этим стоило поразмыслить. Еще почти неделю я изучал сокровищницу архимага Алиувиаэля. Пока не убедился, что она расположена в сплошном камне. Тщательно перебрав свои трофеи, я выложил то, что не собирался использовать в ближайшее время оставив для себя книги по артефакторике, общим знаниям магии, а также начальным азам всех направлений. Остальное мне пока что не было нужно. В одном из закутков я обнаружил целый рабочий кабинет, в котором был стол, доска для черчения, целая гора бумаги и всяческих приспособлений для расчетов. А рядом рабочий стол артефактора, на котором еще лежал разобранный голем, типа тех, что уже заняли свое место в моей походной сумке. Тут же были полки с различными артефактами, видимо изготовленными здесь. Несколько походных сумок. Разные вместимости. Самая большая была из кожи виверны. Также я обнаружил рабочие записи по расшифровке очень большого фолианта по созданию управляющих темных артефактов. Так вот откуда мог взяться скипетр вернее знания о его создании. Как я и думал, архимаг эльфов оказался не так уж и прост. Оказывается, он и был тем самым первым некромантом, который обучил того, кого потом посвятили великому лесу. Просто в один прекрасный момент, более пяти лет назад, он обнаружил вход в это место, где хранились знания древних рас этой планеты даже был один здоровенный фолиант магии драконов. Так вот, если кому интересно, драконы совершенно не различали магию по принадлежности стихиям, так как у них не было темной или светлой магии. Она просто была, и все. И именно поэтому высшие логи не гнушались и жертвоприношениями для достижения своих целей. Особенно они любили использовать для этой процедуры магов других рас. Из-за этого и была начата война на уничтожение. На полное уничтожение расы драконов. Самые могучие маги древности схлестнулись в чудовищных магических битвах. Противостояние было настолько сильным, что огромная территория была поражена магическими возмущениями, которые не утихли и спустя 10 тысяч лет. Там теперь пустошь, и именно оттуда охотники и поисковики приносят различные артефакты и измененные растения. Несколько раз были полностью уничтожены. Но и высшим лагам был нанесен существенный урон. Их народ был практически уничтожен. Тогда оставшиеся в живых драконы собрались в круг и открыли портал в другое измерение, куда и ушли. Вот уже десять тысяч лет, Мир Орелианы приходил в себя после той войны. Многие маги древности пытались найти ту самую причину существования пустоши, так как понимали, что словно ее что-то подпитывает. Но чтобы узнать это, необходимо проникнуть в ее центр. А это попросту невозможно, ведь за эти годы сотни магов собирали экспедиции и отправлялись в пустошь, чтобы прославиться тем, что уничтожит этот кошмар всего живого и никто не вернулся. А после каждой такой попытки пустошь словно разрасталась. Когда на несколько локтей. А когда и на несколько полетов стрелы. Когда маги поняли закономерность ее роста и развития, то был принят запрет на дальнейшее глубокое посещение пустоши. Ведь охотники и поисковики ходили по самому краю пустоши, и то умудрялись находить такие артефакты, от которых даже у архимагов бороды становились торчком. А что уже говорить про измененных животных? Кстати, в библиотеке были несколько дневников магов, ходивших в пустошь. Хоть и говорят, что никто не выживал. А вот эти каким-то образом все же выжили. Но эльфы перехватывали их на обратном пути и убивали. По какой-то причине, они совершенно не хотели, чтобы остальные знали о том, что может находиться в центре пустоши. А вот почему они это делали? Ответа на этот вопрос здесь не было. Он мог быть только там. Очень меня заинтересовала магия духа. Ведь если я правильно понял, это магия веры. И исходя из тех книг, что я здесь обнаружил, эльфы были сильны именно в магии духа, потому что жили на территории Великого леса. Они верили в лес и он отвечал им, даря силу и возможности. Но со временем, они превратились в паразитов, которые стали просто потреблять силу леса, не давая в ответ ничего, и принимая его помощь как данность. В этом была их ошибка. Из-за этого дух великого леса слабел. И больше не мог помогать эльфам в том объеме, что им требовался. Но они даже не пытались этого понять. Если даже их архимаг не придумал ничего другого, как как начать подключать к жизненной артерии Великого леса свои телепорты и приборы для зарядки накопителей. Они, словно вампиры, высасывали его жизнь, так что неудивительно, что лес взбунтовался. Теперь у него был шанс выжить, но надолго ли? Ведь без веры его сила все равно будет уходить, и он таким образом просто отсрочил свою гибель надо что-то придумать. Нужны те, кто будет в него верить, и тогда он сможет жить дальше, только для этого, желательно найти таких, кто будет верить всегда, а то эльфы тоже раньше верили. Но над этим стоит поразмыслить особо. На стене кабинета была расположена магическая карта мира Арилианы. Вот великий лес. Вот пустошь, она расположена с другой стороны империи Тарнан. Вот самые значимые королевства и государства, а вот какой-то мерцающий огонек в скалах Торвальда. Не я ли это? Пожелав увеличить местность, я добился того, что увидел небольшое разветвленное образование, находящееся в сплошной скале. Это точно сокровищница, где я сейчас нахожусь. Внимательно изучив записи бывшего хозяина этого пещерного комплекса, я узнал, что благодаря расположенным на всей поверхности пещер рунным формулам, эту сокровищницу практически невозможно обнаружить. Даже если внутри колдовать. Они просто поглощают все эманации магии, и кроме всего прочего, защитная система настроена так, что сама запоминает выходящего из лаборатории к порталу как хозяина. Так что теперь ему не нужно будет швыряться мясом и каплями своей крови а потом еще и танцевать, чтобы пройти сюда. Это радовало. Только оставался вопрос, куда теперь мне идти, ведь портала, из которого я сюда попал, уже не было. Вот над этим мне стоило поразмыслить и тщательно. Был вариант, что портал сам перенастроится на какой-нибудь другой, работающий портал, но шанс этот был настолько мал, что нужно было самому озаботиться подобным поиском. Вот и на карте, я видел, как ниточка, связывающая эти пещеры и великий лес, медленно почернела, а потом и вовсе пропала. Но оставались и другие точки, по всей поверхности материка. Я медленно и аккуратно принялся дотрагиваться до них. Но отозвалась только одна точка, и та находилась в пустоши. Хорошо, что хоть не в центре, а на окраине но все равно можно было огрести неприятности по полной программе. Но выбора у меня особого не было, ведь не оставаться же мне вечно в этих пещерах. Надо и выход наружу иметь. Немного поразмышляв и нажав еще раз на засветившуюся точку телепорта, я увидел, как к ней из мерцающей точки протянулась нитка соединения. Значит выход теперь у меня есть. Осталось решить, что теперь мне нужно с собой взять. Целых два дня я перебирал свои закрома, выбирая необходимое, и если с книгами было все понятно, то со всем остальным было немного проблематично. Одно понятно, скипетр остается на хранении здесь, всего лишь одним из артефактов в хранилище. А потом, когда я совсем определился, и собрав все необходимое, то шагнул в очередной портал, потому что меня ждала пустошь.